Глава 9. Замок Ордена белых тамплиеров мы покинули на рассвете следующего дня. "О чём вы столько говорили?" спросил Ник Роман. "Стоило нам пройти через главные ворота замка?" "О многом. Я расскажу вкратце, но позже", ответил я Эйнару. "Хорошо. Куда отправимся дальше?" поинтересовался Элф. Сначала вернёмся обратно в город, нужно поговорить с Дрейком и рассказать ему о случившемся в Ордине, ответил я и задумался. Хотя возвращаться совсем не имеет смысла. У меня назначена встреча в Медвединой роще, поэтому предлагаю вам сразу направиться туда. Она находится, я знаю где-то место, сказал эльф, и все уставились на него. "А что? Думаете, за несколько тысяч лет я не захотел посетить столь любопытное место?" усмехнулся Альнартар. И что в нём такого любопытного? спросила Рахнит. Ведь мы? Нет. Ну, во всяком случае, не сейчас, усмехнулся Альнартар. Сила Светлых Орденов в наше время стала настолько большой, что ведьм, практикующих тёмную магию, там совсем не осталось, хотя раньше да были. Это что-то вроде их священного места. "Я так понимаю, из-за источника какой-то магии?" спросил Инар. "Верно. Эльф улыбнулся некроманту. Как раз то, что ты практикуешь." "О, здорово!" радостно воскликнул Трейсер. "Не особо," произнёс Элнартар. Проблема в том, что магить мы в этом месте слишком нестабильны, и по какой-то очень странной случайности обуздать её могут только представительницы женского пола и никто другой, пыхнул длинноухий чародей. Некромант усмехнулся. Ну, теперь хотя бы ясно, почему это место так называется. Хотя мне всё равно будет интересно посетить эту рощу, произнёс Трейсер. Отлично, ответил я ребятам. Тогда встретимся там, сказал я и взлетел в воздух. Сумрак позвал я драколиска, а уже через несколько секунд на его спине летел обратно в город. Андрея-то я нашёл довольно быстро. Он, как и завербованные им трейсеры, тренировались на заднем дворе гостиницы, в которой мы поселились. Не улетай далеко, сказал я Сумраку и спрыгнул с его спины. Андракалиск заложил увераж, напугав до чёртиков всех, кто в это время был в гостинице или рядом и видел его, после чего воспарил высоко в небо. Я же плавно приземлился на землю рядом с Дрейком. "Э без этого нельзя было. В городе и так все всего боятся, а ты тут со своим монстром", недовольным голосом произнёс инквизитор. "А что я? Это всё сумрак", честно ответил я и усмехнулся. Дрейк тяжело вздохнул. А где остальные? – спросил он, быстро оглядевшись по сторонам в поисках других членов моего небольшого отряда. Отправились уведьми на рощу, – честно ответил я. Зачем? – удивленно спросил инквизитор. А вот об этом я и пришел с тобой поговорить. Есть место, где нас точно никто не подслушает? – спросил я Дрейка. Хм, он задумался. Что-то очень важное? – прямо спросил он, и я кивнул. "Тогда идём в штаб. Там есть переговорная, защищённая магией", произнёс он. "Я скоро вернусь", кликнул он трейсером, который тренировались к мечевому бою с копиями тауинами, и сразу же пошёл в сторону таверны. Пройдя сквозь неё, мы вышли на улицу и сразу же свернули налево. "Здесь есть гильдия наёмников, в половину здания которой выделили под нужды нашего ордена", по дороге пояснил Дрейк. Также здесь есть коллегия гильдии магов, которые изъявили желание тоже помочь инквизиции и наложили на переговорную чары защиты, сказал он и усмехнулся. Признаться честно мне было тяжело поверить, что маги сами изъявили свое желание, но спорить с дрейком я не стал. Значит, ты побывал в ордене белых тамплиеров? Как бы ни в значай произнес инквизитор. Шпионы? А как же? усмехнул самый собеседник Всё верно, мы попали в орден в момент нападения демонов, честно ответил я. Тамплиеры и правда сражались друг с другом. Да и их разум взяла под контроль сильная суккуба. Скажу даже больше, ей удалось взять под контроль даже разум главы ордена. Ну, Дарюса, ты серьёзно? Да, обо всём расскажу в комнате. Ответил я Дрейку, и оставшуюся часть дороги мы преодолели молча. Получается, что такие, как вы, есть и среди демонов, задумчиво произнёс инквизитор. Да, но, как я уже говорил, не все из них придерживаются политики адского плана. Есть рейсеры, которые не хотят разрушать ваш мир, и вот их и надо завербовать на нашу сторону. Этим я и собираюсь заняться в ледяной роще. Куда сейчас направились мои друзья? Понятно. Дрейк тяжело вздохнул. Значит, теперь появилась угроза терактов со стороны трейсеров, обладающих высшим порядком магии хаоса. "Есть такое дело", ответил я. "Надеюсь, их, кажется, не так много". "Э вот на это бы я не надеялся", произнёс инквизитор. "Если трейсеры и демоны развивались так же быстро, как, скажем, ты или герой паладина, то есть большая вероятность, что обладателей магии высших порядков окажется много. Опять же, для того, чтобы устраивать подрывы, нужно не так много людей, демонов" Поправил инквизитор сам себя. "То же верно", задумчиво произнёс я. "Если найдётся демон с огромным запасом магии и здоровья, то последствия могут быть очень трагичными. Нужно срочно что-то придумать на этот счёт", резюмировал Дрейк. Я передам полученную информацию начальству и поладинам, а там пусть разбираются. Среди них есть люди, которые посвятили свою жизнь борьбе с подобным, поэтому я думаю, они найдут решение. Инквизитор посмотрел на меня. Ну а ты лети в ведьмину рощу. Если удастся переманить часть демонов на нашу сторону, это будет просто замечательно. А что скажут на это ваши? Думаешь, они так просто примут идею сражаться бок о бок с врагами? Как будто у них есть выбор. Инквизитор усмехнулся. Раз согласились на то, чтобы некроманты, тёмные маги и заклинатели сражались под эгидой Светлых Орденов, то пойдут и на это. Это верно, произнёс я и задумался, хотя мне это очень сложно представить. Эм, не, но у нас есть другой выбор. Сейчас каждый союзник на счету, даже если он из вражеского стана, ответил инквизитор. Я думаю, что лучше выиграть войну и сохранить наш мир от поробащения демонов, пусть даже и пойдя на перекоры идеалам, чем проиграть и позволить демонам повергнуть мир в пучину хаоса. Дрейк Гела говорил, но все инквизиторы, паладины и прочие ордена прислушиваются к его мнению. Я тяжело вздохнул. Постарайся убедить своих согласиться на союзы и объясни в красках им ситуацию. Думаю, Дариус теперь тоже понимает, как опасен трейсер и что они могут натворить, если решат подорвать себя, скажем, десятером или еще хуже. Если уж один взрыв вызывает такие последствия, то представь, что будет, если будет в пятьдесят или сто раз сильнее. Даже думать об этом не хочу, задумчиво ответил инквизитор. В любом случае, твои должны придумать какие-нибудь меры, чтобы не дать этому случиться, сказал я и встал из-за стола. Придумаем. Дрейк тоже принял вертикальное положение. Коллегия магов поможет. Отлично, тогда я не буду терять времени и отправлюсь в ведьмину рощу. Я протянул инквизитору руку и мы обменялись крепкими рукопожатиями. Удачного пути, я с тобой свяжусь. сказал он, и я собирался уже было покинуть здание гильдии наёмников, как вдруг дверь резко отворилась, и на пороге появился запыхавшийся молодой инквизитор. "Мастер Дрейк, на город напали!" быстро от rapportровал он и наконец выдохнул. "Демоны?" "Нет, вернее, точно неизвестно, есть ли среди нападавших демоны." "То есть?" Дрейк смирил Гонса недовольным взглядом. Напали со стороны моря. Твари вышли на берег и атаковали Порту, тех, кто там находился, ответил инквизитор. Со стороны моря? Кто? Пираты? Нет, чудовища. Мы с Дрейком переглянулись. Много разных хульварки, гигантские крабы и улитки стало и так далее, ответил молодой инквизитор, который уже успел отдышаться. Примерное количество, спросил Дрейк. Больше пяти сотен. Плохо, очень плохо, произнес инквизитор. Поможешь? спросил он, и я кивнул. Они все еще в порту? Да, нашим и поладинам пока удается их сдержать, но их надолго не хватит. Я слышал, что магическая энергия на поддержание заслона хватит всего на несколько минут, ответил инквизитор. Я тогда на подмогу, ты присоединяйся, как сможешь, сказал я Дрейку и, подойдя к окну, выпрыгнул из него и устремился высоко в небо. Оказавшись в облаках, я позвал сумрака и дракон-олицк меня услышал. Оказавшись на его спине, я приказал ему следовать в сторону порта, и когда я прибыл на место, то моему взору открылась довольно интересная картина. Значит, среди них есть и трейсеры. произнёс. "Это как Андромеда уведомила меня сразу о трёх идентифицированных трейсерах, которые затесались где-то среди водных монстров". Я посмотрел вниз. Твари, вышедшие из воды, пробовали разрушить барьер, созданный то ли инквизиторами, то ли паладинами, то ли вообще кем-то из коллег и магов, но пока он держался. Интересно, если я разрушу порт, но при этом заберу с собой много армии врага, как на это отреагируют власти города? Эх, ладно, понеслась. Убивай все, что движется, приказываю я сумраку, и спрыгиваю с его спины вниз, после чего резко устремляюсь к земле. Все же город я решил не рушить. Оказавшись ближе к земле, я просто достал из браслета хранилище перчатку артефакт, плюс нарастил еще несколько рук, в каждую из которых взял по оружию. Приземлившись за армией морских чудовищ, я ударил им в тыл, используя не только пустотную плеть, но и возможности своего изменяющегося тела. Внимание, получено семьдесят семь тысяч эксп. Внимание, получено шестьдесят семь тысяч эксп. Внимание, получено восемьдесят тысяч эксп. Не ожидая подобной атаки сзади, морские твари начали дохнуть одна за другой, причём некоторые из них, будучи убитыми собственными гигантскими союзниками, которые попытались развернуться и атаковать меня, но при этом давя своих же. "Кинку, у тебя новый уровень", послышался голос Андромеды. В интеллект успеваю ответить ей искусственному интеллекту и даже в очередной раз замахнуться пустотной плетью, которая поразила морских чудищ, не хуже, чем демонов. Как вдруг из толпы монстров послышался чей-то голос. Постой, не убивай, мы пришли с миром. Я взлетел вверх и огляделся по сторонам. Я здесь. Я посмотрел налево и увидел молодого паренька, который явно принадлежал к какой-то гуманоидной расе, живущей в воде. Всё его тело покрывало ярко-красная чешуя. Голова представляла собой странную смесь человека и рыбы с тремя плавниками на макушке и по бокам. О вооружённый незнакомец был тризубцем. И использовал арканное зрение, и сразу понял, что это оружие очень даже непростое. Назад скомандовал трейсер, который стоял на спине одного из гигантских крабов, и морские твари его послушались и начали отступать назад. Я медленно полетел в сторону трейсера, попутно оглядывая всех, кто решил выйти на поверхность из морских глубин. Инквизитор был прав, кого тут только не было. Я пролетел практически всю морскую армию насквозь и остановился в десяти метрах от трейсера, которого Андромеда идентифицировала как Келл. Трейсер Кинг, много о вас наслышан, произнес он и улыбнулся. Мы с ним были знакомы. Спросил я свою ИИ. Нет, видимо, имеет в виду то, что слышал о тебе в этом мире, предположила Ада. Кстати, хочу сразу уточнить, мы пришли сюда с миром. Между тем произнес Трейсер. Дело в том, что мы не можем общаться на языке людей Суши, поэтому и возникло это недоразумение. Он обвел рукой свою армию. За слов инквизиторов выглядело так, что вы напали на порт. произнес я и смерил Кэла подозрительным взглядом. Верно, такой и был план. Я знал, что в городе есть другие трейсеры, и мне нужно было привлечь их внимание, так как с ними я могу общаться через инфосети или искусственные интеллекты. Ну и моя задумка сработала. Позже я извинюсь перед всеми за это недоразумение, но сначала я должен обсудить с жителями Суши предстоящую войну с демонами. Трейсер посмотрел мне в глаза. Я со своими друзьями хочу сражаться на стороне этого мира. У, а вот это уже интересно. Вопрос только, зачем нужно было тащить всех этих монстров с собой? Хорошо, выставляю то, эту... и обвёл морских чудищ изучающим взглядом. В общем, зави других трейсеров будем говорить, а этот морской зоопарк пусть остаётся здесь. Они ведь слушаются тебя? спросил я и трейсер кивнул. Хорошо, тогда за мной, сказал я Келлу, и тот ловко спрыгнул с краба и приземлился на спину какого-то другого чудища, стоявшего рядом со мной. Кел он протянул мне руку. Кинг, я пожал её в ответ. Видимо, ребятам в ведменой роще придётся меня немного подождать.